Глава тридцатая. Циклы истории. Кирин моргнул. «Твой отец и док?» Турвишар склонил голову набок «Похоже на то». «Ух ты!» — Кирин с трудом сдерживал смех. Я вдруг понял, в кого пошел Тараэт. «Рассказ Кирина». Я утешал себя тем, что, по крайней мере, они не захватили Джанель и Турвишара. И в этот момент на лугу, на котором мы стояли, вспыхнул ослепительный свет. из которого вышли солдаты, тащившие Джанель и Турвишара, которые были без сознания. Я взмолился про себя, чтобы они просто были без сознания. Тараэт по-прежнему не отводил взор от короля и меча королевы Мияны. — О, я понял. Это все, чтобы доказать непричастность. Если бы не сможем определить, кто отправил нас в пустошь, мы не сможем донести на вас богам после нашей смерти. Солдаты подтащили Джанель и Турвишара к нам, и он замолчал. На его лице появилось то спокойствие, которое лично у меня ассоциировалось с наихудшими и самыми убийственными аспектами характера этого человека. То спокойствие, после которого у него в руках обычно появлялись отравленные ножи. — План, который, к сожалению, ни к чему не привел, — согласился Келанис, — учитывая, сколько членов королевской семьи выжили после того, как их отправили на прогулку предателей, я, честно говоря, начинаю задаваться вопросом. «Зачем мы вообще себя ею утруждаем?» Он поджал губы, глядя на Тороэта. «Должен признать, весьма странно, когда твой дядя гораздо моложе тебя». Я заморгал и уставился на Тороэта. Мне почему-то совершенно не приходило в голову, что Тороэд был дядей киланиса Я почему-то не думал, что из-за этого Тороэд получит какое-то снисхождение. «Серьезно, эта семья показала себя еще хуже, чем демоны». Король Келанис щелкнул пальцами перед лицами Турвишара и Джанель. По их телам пробежала дрожь, и они проснулись. Магия, усыпившая их, еще полностью не пропала. Стоять на ногах без посторонней помощи они не могли. «Спасибо!» — в голосе Турвишара почему-то не было благодарности. Джанель подняла голову. Она не сказала ни слова, но в ее глазах светилась угроза нанесения тяжких телесных повреждений королю Ванне. «Надеюсь, вы все достаточно умны, чтобы понять, что в данный момент восемь не в состоянии спасти вас», — сказал король Келанис. «И даже если вы начнете их сейчас призывать, они вряд ли услышат вас в этом месте, окутанном чарами». турвишер поднял голову и попытался сосредоточиться. «Зачем вы это делаете, ваше величество? Мы ведь не пришли с армией чтобы заставить вас сделать то, что вы обещали». Раздраженный взгляд Тароэта он или не заметил, или проигнорировал. Примечание. Честно говоря, мне и в голову не приходило, что я преуменьшаю значение Атрина Кандора, хотя даже Тароэд признал бы, что с точки зрения методов принуждения вторжение не было особенно успешным. «Верно», — подтвердил Келанис. «Я дал слово. Теперь я его нарушил. Увы». Король Келанис склонил голову на бок, разглядывая волшебника Длоруса. «Но мне не хватало важной информации, когда я давал это обещание, поэтому я отказываюсь быть связанным клятвой, данной подложным предлогом». «Какие ложные предлоги?» — спросил я. Я взглянул на Тараэта. Он, казалось, не собирался предпринимать ничего опрометчивого, по крайней мере, в данный момент, но я волновался. У него не было инстинкта самосохранения. Раньше его всегда воскрешала его мать, но на этот раз вряд ли. Келанис повернулся ко мне. Я всегда считал себя историком. Вероятно, в качестве компенсации за мой юный возраст. Когда ритуал ночи был проведен в первый раз, волкорот оставался в заточении более двух тысяч лет. Запомните эту цифру. Когда ритуал провели во второй раз, он заключил волкороту в тюрьму на тысячу лет, а в последний раз чуть больше пятисот лет. Заметили закономерность? Следующий ритуал ночи дает нам двести пятьдесят лет. Мы, Ване, потеряем все. нашу культуру, нашу историю, наши знания ради жалких 250 лет. Тем временем умру я, и все основатели, которые помогут мне провести ритуал, тоже погибнут. Это слишком дорогая цена за столь скудный товар. Я отказываюсь ее платить. — Это даст нам время, — возразила Джанель. — Время, которое мы можем использовать, чтобы спланировать все и найти решение. — У вас было три тысячи лет, — рявкнул король Келанис. Над колодцем спиралей повисла тишина. Никто не произнес ни слова. Служители, стоявшие у колодца, замерли. Все уставились на короля. На дереве вдалеке закаркала ворона. Король Келанис успокоился, принявшись разглаживать складки на мантии. Если говорить точно, восемь стражей прожили более трех тысяч лет. Восемь стражей знали об опасности, заключенной в картаинской тюрьме на протяжении тысячелетий. Однако никаких решений предложено не было. Никто не предложил даже простейшей теории о том, что делать с волкоротом. Появились лишь книги с сомнительными пророчествами, и не было никаких планов. Каждый раз, когда раса отказывается от своего бессмертия, люди вздыхают с облегчением, возвращаются к своей жизни и забывают, что часы по-прежнему тикают. Так что, возможно, если бы опасность оставалась неизбежной, это бы лучше всех мотивировало. Возможно... Небольшое давление — это как раз то, что нужно восьми стражам, то, что нужно всем нам, чтобы решить эту проблему. — Хм, — сказал я. — Это действительно хорошая мысль. Король Келанис повернулся ко мне. — Что ты сказал? Я пожал плечами или, по крайней мере, попытался это сделать настолько, насколько это было возможно, учитывая двух стражников, держащих меня за руки. Я не думал об этом в таком ключе, но теперь, когда я услышал, что вы имеете в виду, Я думаю, ваша точка зрения может быть верна. Вполне возможно, что вы даже правы. Ритуал ночи дает нам очень мало, не так ли? И даже вы считаете, что ритуал может помочь. Потому что если пророчества верны, то сейчас события пошли с нежным комом. И что мы тогда получим? Несколько месяцев? Год? Я уверен, демонам очень понравится, если мы снова заключим волкорота в тюрьму. Они сразу же вернутся к адскому маршу. «Очевидно, что нам нужно найти другое решение, потому что это в лучшем случае временное», — я прикусил нижнюю губу. «Я просто не уверен, что мы можем сделать». «Неужели?» — выражение лица короля киланиса стало непроницаемым. «Да», — сказал я, — «честно говоря, похоже на то». Король шагнул ко мне и, вцепившись мне в горло, бессеремонно повернул мою голову из стороны в сторону. «Ты мне кое-кого напоминаешь. Кто бы это мог быть?» Мои друзья тревожно переглянулись. Оставалось надеяться, что никто не скажет и не сделает что-нибудь необдуманное. Никто это Терает или Джанель. Уж точно не Торвишар. По крайней мере, с нами был один уравновешенный человек. Примечание. Спасибо. Я постарался не обращать внимания на пальцы, впивающиеся в кожу. — Не могу представить, кого именно, Ваше Величество. Я родом из Каура. Я посмотрел вниз, насколько мог это сделать, не двигая головой. Не знал, что вы увлекаетесь подобными вещами. Ладно, я тоже мог случайно сказать или сделать что-то не то. На самом деле я почти что услышал, как Тароэт закатил глаза. К моему удивлению Келанис рассмеялся. Король отпустил меня и, посмеиваясь, пошел прочь, а затем оглянулся. — Знаешь, твоя мать только что была здесь. Вы разминулись с ней меньше, чем на день. — У меня пересохло в горле. Когда мы появились при дворе, я представился как, ну, Кирин демон Я играл роль члена королевского дома Кура, благоговеющего перед Ване, полагая, что это потешит их гордость. Я совершенно не пытался показать, что я могу оказаться Ване из королевского рода. Последнее, чего мы хотели, это осложнить переговоры ошибочным убеждением, что я замышляю претендовать на трон Ване. «Моя мать!» — я попытался изобразить скептицизм. — При всем уважении, ваше величество, я так не думаю. Моя мать была рабыней семьи демон Келанис улыбнулся. — Неплохо, — он указал на меня. — Я почти тебе поверил. Хейриэль тоже прекрасно умела врать. — Уверен, ты научился этому от нее. Он помолчал. — Ты понимаешь, что твой тынье выдает твое происхождение? Я приподнял бровь. — Опять же, ваше величество, это маловероятно. Король медленно указал пальцем на королеву Мияну, которая подмигнула мне, так и не убрав нож от горла Тараэта. «Проклятие — Проклятие! — пробормотал я. Королева Мияна была сестрой той Ване, что убила мою мать. Мияна была моей тетей по крови, потому что моя мать оказалась в теле только что упомянутой сестры еще до моего рождения. Кандальный камень и иже с ними. Мой тенье действительно мог это выдать. Король погрозил мне пальцем, словно учитель, отчитывающий ученика. Я обнаружил истинную природу кандального камня, порывшись в старых семейных записях. Я ведь историк, помнишь? Я нашел увлекательный рассказ о том, как волшебник Ворас подарил краеугольный камень моему дядю Теренделу. Но что случилось с этим краеугольным камнем после смерти Терендела? Его оставили в шкатулке для драгоценностей, выбросили как безделушку — И его впоследствии получила моя сестра. К тому времени, когда я выяснил всю правду, было уже слишком поздно что-либо менять, оставалось лишь надеяться, что твоя мать умерла в пустоши. И все же ты здесь, племянник. Такой позор встретить тебя подобным образом после стольких лет стоило устроить ради тебя прием. — Сюрприз, — сказал я. Тред отклонился от лезвия. — Это ничего не меняет. «Кирин не претендует на ваш престол, мы не совершили никакого преступления. Зачем казнить нас, если все, что вам нужно сделать, — это отказаться сотрудничать?» «Конечно, конечно. Сюда вторглись люди», — указал король Келанис. «Это не стоит того, чтобы убивать их», — ответил Тараэт. «Давайте не будем усугублять ситуацию», — сказал я. «Мать Тараэта — Таэна, а мать Джанель — Тия. Мало того, что вы отказываетесь проводить ритуал, так еще и убьете их детей». «Ты не сможешь использовать нас в качестве заложников, если мы будем мертвы», — добавила Джанель. «А что насчет него?» — король Келанис указал на Турвишара. «Полагаю, его мать — Таджа?» «Нет, я просто очень красивый», — возразил Турвишар. «Ладно, может быть, мы все могли сказать или сделать что-то не то». Келанис прошелся перед нами. «Ситуация действительно фантастическая, и вы совершенно правы». — Если я убью вас, это вряд ли мне поможет, но можно ведь превратить вас в цали!» — Нет! — воскликнула Джанель. Несколько служителей колодца глянули в нашу сторону. — Дорогой, — сказала королева Мияна, — не здесь. Он склонил голову в ее сторону. — Ты верно все подметила. Нет смысла расстраивать слуг. Если Хайриэль откажется покинуть свое убежище, чтобы вернуть Валатею, возможно, она сделает это ради своего сына. Я поморщился. отлично просто прекрасно ты ведь знаешь что она мною не занималась и я могу сосчитать годы проведенные с ней на одном пальце даже на половине пальца не думаю что ее это так уж волнует ради твоего же блага надеюсь что она все таки покинет убежище иначе ваша казнь будет публичной и мучительной будет очень обидно если она откажется сдаться и я буду вынужден это сделать король сделал знак своим стражникам отведите их в каменоллом и будьте с ним помягче. В конце концов, он принц.